Глава восьмая. Практика дзен. Пробуждение. Даже имея все, что можно пожелать, мы никогда не будем удовлетворены. Такова причина нашего страдания в обществе, которое нам много обещает, но лишает нас самого важного. Суть жизни не в обладании, а в бытии. И чем больше у нас есть, тем меньше мы сами. Наше истинное богатство, наша собственность, то, чего никто не может у нас забрать, находится в глубине нас, скрыто и почти всегда не распознано. Без строгого и радикального метода нам не удастся раскрыть это забытое богатство, достичь полного спокойствия, непоколебимой глубины в нас. Дзадзен – постоянная и усердная практика дзен. Это ключ, открывающий двери к внутреннему царству, Дзен – не знание, которое мы можем добавить к тому, что уже накопили, и не предмет дискуссий или интеллектуальных спекуляций. Это только личный опыт, максимально внутренний, который никто за нас не может пережить. Однако достаточно практиковать дзадзен, то есть сесть на подушку в спокойном и тихом месте, в правильной позе, с прямой спиной и со скрещенными ногами, в полной неподвижности, дышать глубоко и медленно, и взволнованный ум успокоиться». Тогда мы быстро начнем испытывать благотворное воздействие цзадзен. Повседневные заботы перестают нас тревожить, отдаляются, чтобы, наконец, показать то, чем они являются, ничего не значащими волнами на поверхности нашего духа. Шаг за шагом страх уступает место чувству безопасности, бесконечной тревоги и беспокойства неизвестному прежде спокойствию. Появляется чувство облегчения и возвращения к равновесию. То, что мы чувствуем, действительно происходит. Это также подтверждают японские, европейские и американские ученые, которые изучали физиологическое воздействие медитации дза Контроль дыхания замедляет и успокаивает ритм сердца, регулирует кровообращение, расслабляет напряжение. Кроме того, глубокое дыхание позволяет легким избавиться от использованного воздуха, который, как правило, не выдыхается полностью, оставаясь в легких, провоцирует нервозность и тревожность. Содержание молочной кислоты в крови и показатель уровня агрессии значительно уменьшаются, когда вытянутый вверх позвоночник обретает гибкость и перестает зажимать выходящие из него нервные узлы. Однако самым важным является то, что мозговая активность меняется, смещаясь от поверхностных отделов к глубоким. Появляются альфа-волны, что указывает на совершенно иное состояние сознания, нежели в повседневной жизни, более расслабленное и проницательное, пробуждённое и чувствительное. Альфа-волны волны с частотой колебаний от 8 до 12 Гц, характерные для бодрствующего спокойного состояния и возникающие вследствие синхронной и когерентной электрической активности таламических клеток мозга. Только таким образом, благодаря постоянным упражнениям, которые со временем станут частью нашей жизни, мы начнем сперва незаметно, а потом все более ощутимо меняться. Не только мы сами, но и наша жизнь, другие люди, весь мир. Изменится наше отношение к жизни, к другим, к миру. Со временем мы избавимся от заслонов нашего эго, а сознание перестанет быть разделенным и ограниченным. Когда падут все барьеры, оно будет открыто, и другой не будет уже другим. Сознание начнет переживать само себя как проявление космоса, нераздельного с ним. Потому что дзадзен – это поза самого Будды, благодаря которой он достиг полного освобождения, независимости от привязанности и совершенного познания». Дзен напоминает нам, что у всех здесь и сейчас есть эта возможность, которой мы пренебрегаем, и он дает нам способ ею воспользоваться. С помощью практики и учения мастера непрерывной передачи мы соединяемся именно с этим опытом, с этой чудесной трансформацией человека, которая является пробуждением. Познание себя В основе пробуждения лежит познание самого себя – Этим вопросом задавались философы всех времен. Стремление к самопознанию могло привести к усилению эго и индивидуализма. Сегодня, после открытий психологии и психоанализа, изменилась концепция «я», которая не может стать предметом необъективных, рациональных исследований, ни часто интеллектуального анализа. С другой стороны, кажется, что человек уже не может жить, опираясь только на внешние, моральные, общественные или религиозные основы. Он чувствует необходимость внутреннего подтверждения открытого и пережитого в самой его глубине. Жизнь в обществе воспитывает людей в условиях, которые учат оценивать вещи, как хорошие и плохие, согласно критериям, полученным на основе пережитого опыта. Сейчас мы все больше понимаем положение вещей, которое является главной причиной беспокойства человека. Оно ведет нас к более интенсивным и глубоким внутренним поискам, вызывающим другое видение проблемы. Чем является природа человека и Вселенной? Что такое жизнь? Что такое смерть? В течение всей истории человечества ни наука, ни религия не нашли ответы на эти вопросы. Мы сами, как тело и ум, являемся жизнью. Таков ответ Дзен видеть ясно в своем уме. Реализация и глубокое переживание этого единства позволяют в глубине себя здесь и сейчас открыть источник жизни. Это чувство жизни, это Вселенная в нас и мы во Вселенной. Вне эго, вне жизни и смерти, во взаимозависимости со всеми существами, чувство всеобщего единства является основой любви, объединяющей все живое. Дзен и качество жизни. Дзен очищает и возносит на высший уровень священные желания человека. Он может помочь в разрешении кризиса современной цивилизации не только на уровне глубокого сознания индивидуума, но и всего человечества – Тайсен Досимару. Дзен ведет к внутреннему спокойствию и глубокому познанию себя. Отбрасывая эгоизм, индивидуализм и давая отдохнуть интеллекту, мы можем прийти к вечному потоку активности, энергии и интуитивного познания. Это мудрость, в которую мы вступаем через двери тишины, без желания достигнуть цели и выгоды. «Если вы откроете ладони, весь песок пустыни просыплется сквозь них. Если вы их сожмете, вы удержите лишь несколько песчинок». Мастер Доген. Дзен и деятельность. Творческая деятельность исходит из спонтанности, проявляющейся здесь и сейчас как наиболее реальное и правильное отношение. Акира Онда. Акира Онда, известный японский психолог и профессор, живший в 20 веке. Он написал много книг о психологии, креативности и связи между просветлением в дзен и креативностью. Повседневная жизнь в дзен опирается на спонтанность и тренировку концентрации тела, а не ума. Благодаря этому она становится творческой. Тот, кто практикует дзен, пробуждаясь к своей истинной природе, становясь полностью собой, может здесь и сейчас реализовать свой потенциал. Творчество не является только лишь проявлением гения. Каждый ребенок – это спонтанный творец, и каждый в своей жизни может вновь стать им. Дзен и эффективность. Очищение духа не означает прекращение всех действий. Дзен – это не способ убежать от жизни. Наоборот, практика дза которая развивает нашу энергию и учит концентрации, на настоящем моменте позволяет справиться с проблемами повседневной жизни, со спокойствием, быстротой и объективностью, на которые, как нам кажется, мы не способны, и которые удивляют нас самих. Поэтому, когда мы встаем перед лицом трудностей и проблем, правильное действие наступает само по себе, как только мы избавились от преград, ранее делавших это невозможным. Именно в самом действии мы находим свое настоящее внутреннее спокойствие. Дзен и свобода. Преодоление границ наших собственных конфликтов, чувство единения со всеми существами и естественное владение собой – это путь свободы. Настоящая свобода внутри нас – это доверие к самому себе. Мы можем подчиняться всем правилам, при этом постоянно оставаясь свободными. Правильное поведение в дзен очень важно. Каждое действие становится поводом, чтобы упражняться в концентрации, простоте, гармонии и контроле тела и духа. Дзен и религия Дзен – это сущность буддизма, передача от Будды. Однако прежде всего он является контактом с абсолютом в нас самих, пробуждением за пределами видимых явлений, пониманием нашей глубокой человеческой невидимой природы. В этом смысле он универсален. Когда-то мастер Доген писал «Если кто-то считает дзен школой буддизма, то этот человек – демон». Дзен – это прежде всего сидячая позиция дза-дзен и три ее элемента – поза тела, дыхание, состояние ума. В широком смысле позиция означает наше отношение к жизни, отношение силы и равновесия, спокойствие и бдительность, уважение и принятия, единение с космической жизнью. Дзен находится вне всех традиционных религий, но будучи корнем религиозного духа, он может существовать среди них, обогащаясь истинной духовной силой каждой. «В сердце любого мистицизма он живет, как рыба в воде. Вода, — говорил мастер догэн является жизнью для рыбы, но также и рыба является жизнью для воды». Дзен и психология. Понятие космического, бессознательного, придает психологии новое измерение, которым она, как правило, не обладает. Развитие личности в слиянии со Вселенной преодолевает ограничения индивида, в особенности эго. Уже не существует «я», отдельного от других, есть лишь «я» которая полностью «я», одновременно отличающаяся и похожая на других. Внутренняя динамика устремляется к единству и преодолению противоречий, начиная с понятий жизни и смерти. В дзен детально глубоко изучается природа сознания, Эти изменения иллюстрирует следующая метафора. Двери, символически отделяющие сознание от бессознательного или подсознания которые открываются обычно наружу, хотя они должны быть дверьми, открывающимися внутрь. Путь дзен – это не дорога, ведущая в тупик. Благодаря ему мы осознаем источник самого себя и всего человечества, которое есть в каждом из нас. Практика дза это секрет дзен. Мастер Тайсен Досимару в своей книге «Практика дзен» пишет. «Практика дзен. Книга, в которой содержится первый перевод на французский древних китайских текстов Хок Йо Занмай и Сан Докай, а также комментарии самого Досимару. Я знаю, что дза дзен труден, однако ежедневная практика очень эффективна, она ведет к расширению сознания и развитию интуиции. Дза дзен не просто дает нам много энергии, это состояние пробуждения. Практикуя, не следует ничего искать. Практика дза состоит из трех важнейших вещей – поза тела, дыхание, состояние духа. Поза тела. Сидя на середине дзафу, мы скрещиваем ноги в позе лотоса или полу лотоса. Если это невозможно, просто скрещиваем ноги перед собой. Самое важное – упираться коленями в пол. В позе лотоса стопы давят на лежащие на бёдрах важные точки акупунктуры, которые соответствуют меридианам печени, почек и желчного пузыря. В древние времена самураи естественным образом стимулировали эти точки, когда во время конной езды надавливали на бока животного. Таз следует подать вперед на уровне пятого поясничного позвонка, благодаря чему вес тела переносится на бедра и снимает нагрузку с позвоночника, который должен быть выпрямлен и вытянут, будто мы хотим коснуться головой неба, отталкиваясь ногами от земли. Подбородок подтянут, задняя часть шеи вытянута, нос находится на одной вертикальной линии с пупком, а плечи естественным образом опущены. Рот закрыт, но челюсти не сжаты. Кончик языка касается неба и верхних зубов. Глаза полуоткрыты, взгляд непристальный и направлен в точку на земле, лежащую примерно в метре впереди». В действительности взгляд направлен внутрь. Мы не смотрим на что-то конкретное, но интуитивно видим все. Ладони развернуты к небу, их ребра касаются низа живота. Левая ладонь лежит на правой. Большие пальцы соединяются горизонтально, оставаясь в легком напряжении. Они не должны ни опускаться, ни подниматься. И это становится показателем нашей концентрации». Прежде чем зафиксироваться в этом вертикальном стабильном положении, мы закрываем ладони и кладём их на бёдра тыльной стороной вниз, после чего несколько раз раскачиваемся из стороны в сторону, постепенно уменьшая амплитуду колебания, чтобы хорошо расслабить тело. Вдыхаем и выдыхаем глубоко, медленно и бесшумно, после чего принимаем вертикальную ровную позицию, уже больше не двигаемся. За дзен можно обозначить такой фразой «прикоснуться к космосу единым телом нашим телом». Все существа и я сам являемся одним телом. Мастер Доген написал в Фукан Задзенге «Дзаадзен, о котором я говорю, не является учением о медитации, он является ничем иным, как путем спокойствия и счастья, практикой реализации совершенного пробуждения. Если однажды вы поймете его сердце, вы станете подобны дракону, который ныряет в воду, или тигру, уходящему в глубь гор». Истинное учение открывается само собой, и ваша усталость и рассеянность исчезнут. После окончания дза-дзен мы снова кладем ладони на бедра и качаемся вправо и влево, постепенно увеличивая амплитуду, после чего встаем и взбиваем дзафу, возвращая ей прежнюю форму. Дыхание Дыхание в дзен играет важнейшую роль, и его ни с чем не сравнить. Оно направлено прежде всего на установление медленного, сильного и естественного ритма и основывается на особой концентрации на выдохе. Выдох должен быть долгим, спокойным, глубоким и оказывать на кишечник в области хара, свободное, расслабленное и направленное вниз давление. Не следует втягивать живот. Вдох наступает естественно, автоматически и спонтанно. Полностью опустошенные, после выдоха легкие с силой наполняются. Концентрация на выдохе развивает большую энергию на уровне пояса, почек и бедер. Энергетический центр человека находится не в голове и не в верхней части тела, а в нервном сплетении, располагающемся чуть ниже пупка. Все традиционные боевые искусства опираются на этот способ дыхания. Действие всегда должно производиться на выдохе. И насколько это возможно, на вдохе противника, в момент, когда он наиболее слаб. Воздух содержит энергию универсальной жизни, которую мы принимаем через легкие и через каждую клетку. Умение правильно дышать очень важно. Обычно мы вдыхаем и выдыхаем 15-20 раз в минуту и дышим поверхностно, используя лишь небольшую часть возможностей легких. Глубокое и полное дыхание не ограничивается только грудной клеткой и диафрагмой, а производит давление на кишечник, массируя внутренние органы и разные точки в теле. Благодаря практике дза-дзен такой способ дыхания понемногу входит в привычку в повседневной жизни, даже во время сна. Чем более внимательными мы становимся к этой практике, тем наша энергия больше. Такой способ дыхания очень полезен для здоровья». Состояние духа. Состояние духа возникает естественно из глубокой концентрации на позе тела и дыхании. Во время дза-дзен отдыхает кора мозга, останавливается осознанный поток мыслей, а к глубоким отделам мозга лучше поступает кровь. Благодаря этому они просыпаются от обычной полудремы, при этом будучи спокойными, как в состоянии глубокого сна и одновременно полностью бодрствующими. Нервная система расслаблена, а архаичный мозг полностью активен. Мы чувствительны и предельно внимательны каждой клеткой тела. Мы интенсивно мыслим всем телом, не расходуя энергии. В дзадзен речь идет не о том, чтобы стараться остановить мысли, так как это тоже является мышлением, а о том, чтобы позволить им пройти как облака по небу, как отражение в зеркале, не препятствуя, но и не привязываясь к ним. Так тени проплывают и рассеиваются, образы поднимаются из бессознательного, а потом исчезают, ум успокаивается. Шаг за шагом мы приходим к глубокому, бессознательному, которое находится за пределами всякого мышления, к сознанию хисирё, к настоящей чистоте. Хисирё является бессознательным в дзен. Сирё означает мысль, фусирё – немышление. «Хиссарио» — это мысль абсолютная за пределами мышления и немышления, за пределами достоинств и противоречий, за пределами всех проблем индивидуального сознания. Это наша изначальная природа, природа Будды, космическая бессознательная. Когда ум опустошается, а интеллект успокаивается и отдыхает, ничто больше не может остановить течение глубокой интуитивной жизни. Жизни неограниченной, которая течет из глубины нас и которая старше, чем любая мысль, вечный поток активности всего. Ум содержит весь космос, а мысль быстрее света. Поэтому мы можем без цели понять мусётоку и хисерё, секреты сущности дзен. Понимание, однако, должно отличаться от общепринятого, а значит, интеллектуального восприятия. Это непосредственное видение. Мусётоку это философия некорысти и нежелания. Это важнейшее правило отдавать, не желая ничего взамен, отпустить любую вещь без страха утраты, направить взгляд внутрь себя, так же и в любом искусстве. Творящий должен отдаться полностью, не рассчитывая на славу, красоту, богатство, только выражаться в прекрасном, чистом и подлинном деле. Ученик обретет мудрость, если будет стараться познать и преодолеть себя с полной отдачей, без ожидания какой-либо личной выгоды. «Если вы все отпустите, вы всего достигнете». Точно так же хисерё является космическим, а не личным сознанием. Мы можем испытать это в дзадзен. Мы думаем о наших тревогах, друзьях, повседневной жизни, отпуске, явлениях, приходящих из памяти. Однако, если мы сконцентрированы на дыхании и позе, мы можем остановить поток мыслей, забыть обо всем остальном, быть в гармонии с космической мыслью и оставить самих себя, позволяя подсознанию выплыть на поверхность. Мысли расширяются, распространяются в глубину и достигают универсального сознания. Мы можем идти до самого конца этого единого сознания, но не можем переходить через мысли нашего самосознания. Это само по себе является сущностью искусства дзадзен. Мастер Доген написал «Думать без мышления». Что это значит? Думать без мышления. Мы должны думать из глубины немышления. Именно это и есть космическое сознание, сознание Хесирёв. А гран органы нашего сознания не могут его увидеть, наши категории не могут его объять и его не объяснить словами. Только пережитый нами опыт может к нему прикоснуться. Хисерё является гармонией объективного и субъективного взгляда, единым сознанием вне времени и пространства. Это самое великолепное, глобальное, универсальное за пределами всех вещей, за пределами мышления и немышления. Дзен – это достижение сознания Хисерё. Оставить эго это сатори. Ничто содержит все. Открытые ладони могут все принять. Пустая бутылка может наполниться. Плывущие белые облака не мешают широкому и глубокому небу. Кинхин. В додзё, месте для практики, обучают четырем базовым положениям тела. Учат тому, как ходить, сидеть, стоять и лежать. Стоячая поза и концентрация на ходьбе очень важна верхняя половина тела находится в таком же положении, как в дадзен. Позвоночник прямой, подбородок прижат, задняя часть шеи вытянута, взгляд направлен вперед, примерно в трех метрах перед собой. Глаза не двигаются, но взгляд не цепляется ни к одной точке, а устремлен внутрь. Левая кисть сжата, большой палец находится внутри кулака. Сама кисть лежит на солнечном сплетении. Правая кисть накрывает левую, сжимая ее. На вдохе мы переставляем правую ногу вперед на пол стопы и на выдохе энергично вдавливаем ее в особенности основания большого пальца в пол так, как будто бы мы хотели отпечатать на нем след. Существует тесная связь между этой частью стопы и мозгом. Нужно хорошо чувствовать контакт с землей. Правое колено сильно напряжено, как и вся правая половина тела, от макушки до стопы. В то же время выполняется как можно более глубокий, медленный, длинный выдох через нос, беззвучное безусилие. Когда он подходит к концу, нужно сделать короткую паузу, все тело расслабляется, и потом вдох приходит, естественно, сам по себе. Мы переставляем вперед левую ногу и начинаем напрягать левую половину тела, в то время как правое остается расслабленной. Кинхин – ритмичное хождение, в котором по очереди происходит напряжение и расслабление. Как и во время дза-дзен, мы позволяем мыслям свободно приходить. И как и дза кинхин является способом глубокой концентрации. Будучи упражнением в стабильности энергии, он развивает великое достоинство.